Глава четвертая. В среди ночи Зоська проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось. Чтобы не нарушать мерное дыхание Антона, она кончиками пальцев деликатно коснулась его крутого плеча и усмехнулась себе самой в темноте. «Это же надо такому случиться!» выправлялась одна переживала, страдала от ночных страхов в болоте и не думала, не мечтала встретить тут того самого, кто, кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверное, уже не простое товарищество и даже не дружба, а, наверное, что-то побольше. Может, даже любовь? Все-таки он хороший, этот Антон Голубин. она уже перестала и думать о нем. Хлопоты с этим заданием вытеснили из ее головы все другие заботы. Она уже готова была к тому, что никогда больше не увидит его. И вот он явился в трудную для нее минуту и принес с собой радость. Припомнив теперь его несмелую попытку близости и ее грубоватый отпор, Зоська ощутила неловкость. Все-таки, наверное, не надо было так резко, ведь он с добром, с лаской. А она... Ну, что она могла сделать? В отряде приходилось быть непреклонной, жесткой даже грубой. Только это помогало ей защитить себя от мужских притязаний. Что и говорить. Очень нелегко девушке среди стольких мужчин, где каждый стремится приблизиться, кто действительно за тем, чтобы помочь, посочувствовать, переложить на себя часть ее ноши, а кто из с явной или тайной корыстью, имея в виду свое кратковременное и оскорбительное. Раньше, когда в отряде была Авданина, ей было легче. Две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе. Но вот уже месяц, как авданину сманил командир соседнего отряда. Начальство сговорилось, Да и сама Авдонина была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников. А Зоська осталась. Сперва, когда были раненые, помогала в санчасти, а после того, как отряд перебазировался в сухой бор и стало меньше стычек, работала со старухой Степанидой на кухне, пока вот не понадобились ее услуги Дозорцеву. Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой,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 Вверху расстилалось облачное без лунное луны небо, которое матово ровно светилось, наверное, отраженным от снега светом. Зуська забежала по нужде за стажок и снова воротилась к лазу. В еще не просохшей одежде ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло. Дыханием они хорошо нагрели это свое убежище. Жаль будет уходить из него»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 в страхе проснулась. Сквозь разворошенное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она, отбросила полукожушка кожушка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в Сташке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушивалась. Где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала. «Антон! Антоша!» «Что случилось? А ну вставай! Давай на зарядку!» Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые в сено пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа кое-как натянула на себя юбку и с сапогами в руках —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 Натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял снежок и не сильно запустил в нее. Зочка невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стажок и распался. — Быстро умываться, Соня! — издали грубовато пошутил Антон. — А то разоспалась, не добудешься. Словно война кончилась!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 У него же получалось само собой, словно он и не ночевал с ней в этом стажке. Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок, взыскательным взглядом сверху вниз окинул фигурку Зоськи, и в его серых глазах появилась серьезность. — Ну как? Малость подсохла? — Подсохла. Только вот юбка влажная. Высохнет. На морозе...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 сказала Зоська и с тревогой в голосе вспомнила. — Слушай, давай спрячем наган. Вон, в стагу, А потом заберешь, а? — Ну, придумала. Зачем прятать? Еще пригодится. — А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало. А как это Дозорцев тебе разрешил наган брать? — Буду я Дозорцева спрашивать. Пока на плечах свою голову имею. — Ой, боюсь я.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 Вон вчера возле уборной встречаю куманца, писаря. Говорит, готовься, Голубин, к бою, на гарнизон пойдем. На какой гарнизон, спрашиваю? На Деречин, говорит, полицаев выкуривать, пособлять первомайцем. Ты слышала? Опять, значит, на дядю батрачить, да еще с таким командиром. Антон говорил расстроенно, почти сердито. И от этих его слов Зоське стало неловко за, в общем, неплохого, хотя, может, невидного и не всегда распорядительного нового командира отряда, который ласково называл ее дочушкой. «Так ему же приказывают. Межрайт-центр приказывает. Что, он сам все выдумывает?» — попыталась она защитить Шевчука. «Приказывают, конечно. И Кузнецова приказывали». Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него и слезешь. Умел отговориться, людей поберечь. А этот тюха-матюха. Приказали, есть, будем исполнять. А как? У него и в понятии нет. — Вот ты бы и подсказал, — не утерпела Зоська. — Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде. — С весны, да. — Навоевался уже, во! — отмерил он себе ладони до шеи. — Но я что, рядовой? —